Глава 74. Вингокер. В последнюю пятницу июля солнце вернулось. По крайней мере, в Вингокер, ради народных гонок в Троллосене. Ниль Солун стоял у ближайших к трассе Перил и наблюдал за дебютом человека, служившего в Кроноберге. В начале лета надзирательница Ольга Светолина взяла под опеку Нино Ховланда, имени которого тогда еще никто не знал. Пока Нино находился в Круннберге, она несколько раз разговаривала с Олундом, но ни словом не обмолвилась, что записалась на свои первые гонки. Оба несколько лет мечтали восстановить старый СААП. И вот Ольга осуществила мечту, а Олунд стоял и смотрел. «Для автомобиля смерть в народной гонке — все равно, что смерть в бою», — думал Олунд, глядя, как три пометые машины в облаке пыли закладывают вираж. В их числе было выкрашенный в черный цвет СААП-99 с красной молнией на крыше, за рулем которого сидела Ольга. Нет, он не заржавеет на заднем дворе, его не расплющат на свалке. Автомобиль, который принял участие в народной гонке, погибнет на поле боя. Как в скандинавских мифах, подумал Олунд. Воина, в котором не посчастливилось умереть в бою, в наказание отправляли к богине смерти Хель в Нильхельм. Отважных же ждет пир в Вальхалле, а также вместе, месте, которое по странному стечению обстоятельств называется Фолькванг. Шел четвертый заезд третьего отборочного раунда. Ольга дышала в затылок желтому опелю, который то и дело порывался нарушить правила. Когда Саап подло толкнули в левый бок, Олунд громко выругался. «Почему судьи не дисквалифицируют опель?» Пробормотал он, наблюдая, как Ольга с честью выходит из положения. Холостовая травма, не шутка. Это было хорошо известное Эперу Квиддингу, который все еще носил воротник шанса, хотя прошел уже месяц того года, как пара тысяч литров воды смыла его с горного склона. Он вздохнул и прислонился к металлическим перилам. Просто ужас, что люди способны вытворять друг с другом, даже не сознавая этого. Пока Жанет и Шварц занимались Квидингами, которых предстояло отправить в Стокгольм под арест, Олунд с Оливией три дня оставались с Нино, стеной и видором. Брат и сестра еле держались на ногах от истощения, а у видора была температура за сорок. Еще у мальчика обнаружился порог сердца, который вполне можно было вылечить в обычной больнице в первые месяцы его жизни, тем самым сильно облегчив ему жизнь. Но квидинги отказали мальчику в этом, поставив себя и свои странные идеи выше здоровья собственного ребенка. Да еще оправдывались, говоря, что «избавили детей от страданий». Видер не выжил бы, если бы не Оливия. Всю дорогу до больницы в Эстерсунде, она сидела с ним в багажном отделении вертолета и делала ему искусственное дыхание и массаж сердца. Машины неслись, как стая хищников. Когда они мчались по прямой, Олунд подался вперед, чтобы лучше видеть. Желтый борт скрежетнул по-черному, гравий брызнул на металлическую ограду и ему на голую голень. Опель занесло, он скользнул задними колесами в кювет, сап вырвался вперед, и Опелю пришлось уступить первенство. «Ес!» — подумал Олунд и сжал кулак. «Здравствуй, дорогой!» Подкравшаяся сзади Оливия поцеловала его в шею и протянула стаканчик дымящегося кофе. Олунд с благодарностью принял картонный стаканчик, и Оливия достала булочку в целлофановой обертке. «Возьми. Это получше, чем сосиски». Олунд не просил еды, но теперь почувствовал, как посасывает в желудке. Он отставил стаканчик в сторону, чтобы кофе остыл, и принялся разворачивать целлофан. На Оливии была та же футболка, что и во дворе у сарая Туи Хаммерстрём. Олунд еще долго будет вспоминать о том случае, глядя на эту футболку. Жена звонила», — сказала Оливия и оперлась на перила рядом с ним. Потягивая кофе, она следила за машинами на трассе. «Похоже, милиса отказывается видеть Томми. Мы можем показывать ей какие угодно документы. Она говорит, что никогда не признает в нем своего биологического отца». Он вспомнил сцену, разыгравшуюся несколько недель назад. Томми Юнгстранд, который много лет назад решил считать свою дочь мертвой, Все-таки расплакался, когда их собрали в комнате для свиданий. Мелиса же словно оледенела и не произнесла ни слова. Томми рассказывал ей, какой она была в раннем детстве, показывал фотографии дома в Бергсхамре. Но Милиса повернулась к Оливии и сказала, «Я не хочу видеть этого человека. Уведите меня отсюда». «Жанет еще чего-нибудь хотела?» — спросил Олунд, поедая сэндвич, вполне соответствовавший бабулиному стандарту. Булочка с маком, разрезанная пополам, была щедро намазана маслом, а в середине лежал толстый ломтик сыра. Помидоров и огурцов было ровно столько, чтобы сыр не размок. Машины проезжали участок трассы, который не был виден с того места, где стояли Олун с Оливией. Оливия снова взглянула на коллегу. Обе лаборатории ответили примерно так, как мы и ожидали. Техники связали телефоны-часы с Маркусом Абелином. Шварц был прав. — Это Омега. — Омедэксперты. На заброшенном хуторе в земле обнаружили кости, анализ ДНК подтвердил наши опасения. Это кости Маркуса. Машины снова появились в поле зрения, и Олунт опять погрузился в наблюдение за гонками. Выстрел в голову с близкого расстояния, подумал он, глядя, как Ольга Светолина несется к финишу.